Глава 55. Аллард. Инструкция, как управлять империей. Ненавижу, когда меня отрывают от работы, такое чувство, что только я беспокоюсь о том, как спасти брата, а вместе с ним и империю от кошмара беззакония. Прибежавший слуга практически в ноги мне падает и просит явиться к Мертену, выдыхая сквозь зубы с рычанием. Это дома и в академии все привыкли, что отвлекать меня нельзя, даже во время апокалипсиса, а здесь я не хозяин. Так что натягиваю наружу улыбку и иду разбираться с проблемами, которые, я уверен, уже сформулировал для меня брат. Так что не рискую оставить артефакт без присмотра и отправляю его на грудный карман. Твое величество, не утруждая себя стуком, раззвал значит, ждет. Чем могу служить? Непривычно видеть Мертена таким. Обычно он одет с иголочки, гладко выбрит и причесан. Сегодня же он шастает по своим покоям дорогущим, дорогущем, но халате, держа в руках ворох листочков, исписанных ровным каллиграфическим почерком. Щеки темнеют от щетины, волосы лежат в беспорядке, будто он только проснулся или того хуже, не ложился спать последние сутки. «Аллард!» – рассеянно улыбается император. Рад, что ты добрался в целости. На одной из нитей которые я просматривал, было ранение. М-м-м, Где я мог? Шерри что-то не то ляпнула. А ты поменьше шарься в будущем. Может, и с ума начнешь сходить пореже. Что случилось? Я закончил, улыбается он, складывая листы на вершину огромной стопки. Книга, которая поможет тебе удержать дела. Сказал же, что помню, помню, но ну, Аларт, выслушай. Я закатываю глаза, но потом останавливаю себя. Нет, второй раз я этой ошибки не допущу. Много лет назад, когда еще был зеленым выпускником Академии, которой сейчас управляю, я точно так же сбежал искать средства от безумия, уверенный, что смогу обмануть проведение. Мертен остался, а я так и не попрощался. Не думал, что разум может угасть так быстро. Это то, чего я себе не прощу. Хорошо, брат, показывай, что у тебя. Когда я не смогу исполнять свои обязанности, на тебя свалится очень многое, объявляет очевидная Мертен, положив ладонь на вершину изписанных листов. Я подготовил для тебя план, как минимизировать риски, не потерять важных людей и удержать активы внутри империи. Основные варианты. Учти, у нас будет парочка неудобных конфликтов, но если будешь следовать написанному, пройдешь с минимальными потерями. Тебе не кажется, что наша империя как-то слишком полагается на заглядывание в нити проведения? Согласен с тобой, но, к сожалению, ни один из нынешних советников пальцем не шевельнет, если не заверить его, что я все это видел в нитях. Он качает головой. Об этом я тоже позаботился. Здесь же плавный выход из этой неудобной зависимости. Смотрю на внушительную башню из исписанной бумаги, инструкция, как управлять империей, чтоб ее. Мертен, хмурюсь я. Как далеко ты лазил? Достаточно, устало улыбается он. В курсе, что чем больше туда лазить, тем быстрее окажешься в психушке. Решил за день размотать свой срок? Ты обещал слушать. Так вот, тут все, что тебе нужно знать, чтобы пройти по самой безопасной линии. Я вздыхаю и сажусь на диван. И на эту ерунду ты потратил оставшееся время? А слу слушал. И тебя, и отца. Знаешь, что у вас общего? Ответ же очевиден, улыбается он, садясь рядом. Возможность видеть. Не скажи. Вы абсолютно уверены в том, что справиться без этой силы невозможно. При этом миллионы людей, Хартмариана, живут необремененные тяжестью проведения и чувствуют себя прекрасно. Да, знаю, очень удобно подсмотреть будущее и увидеть, какое из решений правильное. Но думал ли ты о том, как это знание притупляет твой разум? Я сейчас не о безумии. А о чем? Ты слишком полагаешься на дар и не пытаешься принять решение, исходя из собственного опыта. Чуть я в конце концов. Риск высок, — он качает головой. Возможно, но если все время ходить внутри закрытого двора, не увидишь пейзажи и других мест. Там, где есть падения, будут и взлеты. А у нас, у нас беда с законами, брат. Я начинаю догадываться, кто стоит за всем этим безобразием. Кто? Твоя жена. Мертен усмехается сперва так, будто услышал отличную шутку, но после меняется в лице, и звук становится нервным. Нет, это невозможно. Она бы... Ты не проверяешь ее линии очень давно. К тому же мы оба знаем, что при должном старании можно скрыть намерение. Даже от таких, как ты. Проклятие, Алард. она же... У вас и так не все гладко. Знаю, не слепой. Почему я ее не проверял? Обещание дал, что не буду нас смотреть. После того раза, когда она потеряла ребенка, я сдерживаю рвущийся из груди скептицизм, потому как мне слабо верится, что тот ребенок вообще был. Все случилось лет семь назад. Императрица сильно заболела. Это с ее слов вызвало кровотечение, но ни одна служанка в замке не видела окровавленной одежды или простыней. Кроме этого, страдала она слишком уж бурно, хотя я точно не тот, кто вправе оценивать силу женской скорби. Главное внимание досталось просьбе к Мертену не пользоваться проведением в отношении нее. Якобы императрица не хотела знать о том, Кем мог быть их, конечно же, сын. Мой брат, очевидно, от обещания не отказывается, а поддержать или опровергнуть историю с потерей не позволяет до сих пор. Вот тебе и прогулка не дальше двора. Он не хочет допустить ошибку и поссориться с женой, которая и так держит дистанцию с тех пор и, вероятно, подвергает опасности всех нас. «Ладно, все это уже не важно. В любом случае, я подготовил для тебя все необходимое. Нравится тебе будущее или нет, в нем очевидно, что ты будешь императором. И в хороших, и в плохих вариациях». «Проклятие!» – закатываю глаза. «Может, мне лучше горло себе вскрыть? Тогда не придется? Ты так не поступишь, не бросишь же Шерри на дно воспитывать ребенка?» «Конечно, нет». «Она же сама еще ребенок!» Ворчу я, а потом максимально навязчиво уточняю. «Один?» Мертен смеется. «Видишь, тебе тоже интересны нити проведения и подглядывание в будущее!» и «Я просто спросил, хочу сразу понимать, сколько комнат придется отобрать ради организации детских!» Брат собирался что-то ответить, но тут к нам врывается императрица. Поворачиваемся к ней синхронно, и мне приходится сдержать ухмылку, чтобы не спугнуть. Так, ну дальше все должно разыграться как по нотам. Жаль, что на проверке времени не было. В этом кардинальное отличие того, что могу придумать я с Мертеном, изучающим нити проведения. Но если все получится, будет куда круче, чем то, что он когда-либо сумеет предсказать. Отлично! «Вся семейка в сборе!» — ухмыляется императрица и разжимает кулак, показывая чуть смятый цветок ру. «Догадываешься, что это?» «Просвети меня, опуская подбородок».